Глава 9. Продолжение. Наше время. Лиза 2. Кирилл бросил курицу, подошел к ней, присел рядом на корточки и неожиданно резким движением задрал ей подол халата выше колена. Крепко держа ее за ногу, чтобы не выдергивала, внимательно рассматривал что-то на колени, затем повернул ногу в бок, и еще что-то посмотрел Отпустил и пошел опять к мойке. Оперся бедром об нее, долго смотрел на Лизу и молчал. И она тоже притихла, понимая, что сейчас решается ее судьба. Даже не взвизгнула от его возмутительного и неприличного действия с ее ногой. «Верю, ибо это настолько абсурдно, что даже ты не могла бы такого придумать. Да и нога...» Шрам у Лиски на колене был, в детстве навернулась с велосипеда, зашивали в больнице. У тебя нет шрама? Совсем. Даже если избавиться от шрама пластикой, то за два месяца, что я не видел Лиску, не появились бы три родинки под коленкой и на голени. Да и сейчас заметно, что ты моложе значительно. Сколько тебе? Лиза, покрасневшая после таких интимных подробностей про коленку, пролепетала. 18 Исполнилась осенью. 14 ноября. «Ладно, давай сюда картошку. Я почищу, а ты уж как-нибудь по прямой или кубиками, как сумеешь, порежь овощи на салат. И рассказывай, кто ты и откуда. Что ты в Питере спать легла, и проснулась здесь, я уже понял». Приободрившаяся Лиза начала рассказывать о себе, о папеньке, об институте. Только про керосины брата Зизи не стала говорить, стыдно было. И так о ней было впечатление хуже некуда. На запах жарящейся курицы появилась тихонько Тася. Села возле ног Лизы. Увидев кошку, Лиза воскликнула. «Ой, Тася, ты, наверное, кушать хочешь?» Кошка согласно муркнула. Кирилл с удивлением глянул на нее. Такое чувство, будто кошка поняла вопрос. «Тася? Но у Лизы был кот, Феодор». «Ох, и вредная личность этот кот! А где он?» Лиза пожала плечами «не знаю». Когда я проснулась, никого здесь не было, только вещи разбросанные. Потом вот Тася пришла, я ее пустила. Потом мы ее котяток из подвала доставали. Представь, их там чуть заживо не замуровали. Но дяденьки добрые оказались, подождали, пока мы котят достали. Они же крохотные совсем, без мамы бы погибли. Вот. Можно я свою порцию курицы Тасе отдам? Ей деток кормить надо, а я много не ем, не хватит. Елизара Леопольдовна, наша классная дама, всегда говорит, что барышня должна есть как птичка, чтобы фигура была изящной. А если будем есть много, то будем толстыми, как купчихи. Кирилл захохотал. Как? Как ее зовут? Елизара Леопольдовна? Вот дал же бог имечко. Не волнуйся, все будут сыты и в холодильнике есть кошачьи консервы. Фю ты, дурочка, да не ужасайся. Не из кошек сделаны, а специально для кошек. Сейчас ей положу в миску. киски иди сюда. Как тебя там, Тася? Но кошка вначале внимательно посмотрела на Лизу, одобряет ли она. Лиза утвердительно кивнула головой, и тогда Тася подошла к миске и очень аккуратно, без жадности, интеллигентно принялась кушать свою порцию. Еле они молча, быстро, каждый думая о своем. Лизе эти немудрящие блюда показались с голодухи райской снедью. Поели, быстро помыли посуду, точнее, мыл Кирилл, а девушке доверили ее вытирать. Потом парень сказал, Идем, ты мне сейчас покажешь, где и что именно лежало, когда ты проснулась. Надо искать мою Лизу». Лиза слегка растерялась, ведь она же немного подобрала вещи и слегка разобрала их по шкафам, да и пальто с сапожками надевала, о чём и сообщила Кириллу. Тот поморщился, но спокойно сказал «Хорошо, пошли в прихожую, покажешь, где и что». «Вот смотрите», — Лиза все время сбивалась, — «то ты, то вы. Сапожки были вот в этом шкафчике, а, а пальто в этом углу валялось». Кирилла смотрел пальто, спросил, она или нет, посадила грязное пятно на рукаве. Лиза в испуге замотала головой «Нет, ни она, не помнит она такого» на что Кирилл сказал, что на его сестрицу такое похоже, она может и в сухом и чистом месте грязь найти. Проверил шкафы, сказал, что нет ее шубки и двух пар сапог. Лиза испугалась вновь вдруг ее обвинят в пропаже, но парень только хмыкнул, сказав, что при всем желании она сразу две пары сапог не наденет на ноги. Лиза горячо уверила, что вообще проснулась босая, только в форменном платье, Но оно после спасательной операции пришло в непотребный вид и сейчас находится в умывальной комнате. Может показать. В большой комнате Лиза показала, где она проснулась, что вот тут лежала сумочка и что лежала в ней. И что она, Лиза, трогала вот только эту книжечку с орлом, где и увидела рисунок себя и прочитала все про эту Лизу. Еще черная пластина противно загудела, и какая-то женщина в пластине сказала, что Лиза дура. Кирилл взял у нее эту пластину, попутно сказав, что это телефон, потыкал быстро пальцем в него, сказал, что эта тетя Софа звонила, и на нее, похоже, она могла и дурой назвать. Потом просмотрел содержимое сумочки. Получается так, что паспорт, кошелек с деньгами и банковскими картами на месте. Телефон тоже, а Лиски нет. Она без этого из дома бы не вышла. И ключи тоже тут. Выходит... «Она исчезла из закрытой изнутри квартиры?» Лиза вспомнила и добавила, здесь еще бутылка валялась. Большая, спиртным из нее пахло фу. Я ее убрала отсюда в шкаф, давай покажу. Показала. Кирилл покрутил ее в руках, сказал, что это Мартини, и Лиза давно хранила ее. В других комнатах они обнаружили, что отсутствуют многие вещи Лизы. Нет ее чемодана и сумки. «Это сундуки такие», — пояснил парень. В следующей комнате, по словам Кирилла, здесь ранее жила бабушка Мария, Лиза показала, как был открыт шкаф, ящик стола не закрывался, и как она поправила застрявшую коробку, ее она не открывала. Коробку Кирилл достал и еще посмотрел в ящике. Шкатулки здесь не было? Ясно. То есть джемчуг бабушки она взяла, а бриллианты фамильные оставила? Вот как так? И впрямь в невзрачной на вид коробке лежали серьги, узкое кольцо с вытянутым камнем и небольшое ожерелье с мелкими камнями и одним более крупным в центре. Было видно, что драгоценности несовременные и старые, действительно фамильные. Распахнув шкаф, Кирилл присвистнул. «Вовсе ничего не пойму. Лиска зачем-то выгребла бабушки на рукоделие. А ведь она никогда к рукоделию, да и к домашнему хозяйству рвения не имела». Если и делала что-то, то, то из-под палки, или чтобы с голоду не умереть. Хотя...» И он выдвинул нижние ящики. У Лизы аж дух захватила от вида такого богатства цветов, сортов и видов различных ниток, вышивок и еще чего-то разноцветного. «Кирилл, скажите, тогда почему она это не забрала? Это же настоящее сокровище для рукодельницы!» «Я тоже этого не пойму. Хотя... Давай ее комп проверим». В комнате, которая принадлежала Лизе, по словам Кирилла, тоже было достаточно много разбросанного, но Кирилл уверенно прошел к столу, на котором стояла плоская рамка, вроде картины небольшой. Чем-то пощелкал, в картине что-то негромко загудело, зажужжало, засветилось. Лиза почти даже не вздрогнула. Она уже смирилась, что в этом мире все жужжит, щелкает, гудит. Пока она размышляла о странностях мира, На светящейся картине появилась она сама. Только выглядела она немного странно. В незнакомой одежде, почему-то лохматая и слегка пошатывалась. Откашлившись, она заплетающимся языком произнесла «Дорогие мои родственнички, и тебе привет, Кирюха. Я, ваша Лиза, находясь в здравой памяти и уме, переселяюсь на ПМЖ далеко. Ну, это... «В другой мир, поскольку в этом мире я никому не нужна, и меня никто не любит, только унижают все, и я чувствую мое место не в этом мире, а где-то там». Девушка в рамке патетически взмахнула рукой, пошатнулась, еще раз икнула и деловито продолжила. «Искать меня не будут, с работы меня сократили, но вы за меня не переживайте, я хорошо подготовилась». Я взяла все, что мне может понадобиться в другом мире. Она на секунду задумалась. А может, не все? Потом неуверенно пробормотала. Не помню, взяла ли я мясорубку. А, ладно. В общем, я решила, и все, я ухожу. Счастливо вам всем. Не переживайте за меня. Лиза Арсентьева еще всем покажет. Девушка в картине пропала. Картинка просто продолжала светиться голубым цветом. Кирилл тяжело плюхнулся в кресло. «Выходит, правда. Была у меня надежда, что это глупый розыгрыш, но теперь понятно. Что-то у нее случилось, что Лиска напилась в хлам, на ногах он не стоит, как и с кем договорилась, неизвестно, но получился обмен. Ты сюда, она на твое место. Где, ты говоришь, ты была, прежде чем сюда попала?» Лиза бодро отрапортовала. В Петербурге, в Павловском институте благородных девиц, в дертуаре шестого класса. На всякий случай уточнила. На дворе был декабрь 1862 года. Ага, ясно. Петербург, значит. Год, как отменили крепостное право. Почему год? Два. Крепостное право отменил император Николай Александрович в 1860 году. «Папенька переживал сильно еще. Кто же на полях свекловичных работать будет?» «Николай Александрович? 1860-й? Так это балбеска мало в прошлое, так еще и не в свой мир попала. Вернется назад, сам убью!» Парень бушевал еще минут десять. Лиза сидела притихнув, она уже и не знала, что думать. Наконец Кирилл успокоился и, внимательно глядя на Лизу, сказал, «А знаешь, поживу-ка я здесь. Одна ты тут с голоду помрёшь, да и не умеешь пользоваться ничем. Будем надеяться на лучшее. Да и вдруг что-то станет известно про Лиску.